Глава шестнадцатая. Президент тут же вскочил на ноги и с ревом бросился на Вилли, подняв хлыст. Но ударить не успел. Ректор выстрелил по рукоятке короткой молнией, и хлыст упал на землю, а адрес схватился за кисть. «Проклятая еши!» — взвыл он. Но Вилли лишь быстро взглянула и промолчала хотя понимала, что в его лице нажила себе смертельного врага. Но вдвоем с Юлом они как-нибудь справятся с выскочкой. Теперь она была в этом уверена. Сейчас ее душа готова была опуститься в пляс. «Все получилось! Получилось!» – звучала музыка в голове. Однако далеко не все новички справились с экзаменом по магии. Большинство уходило, понурив голову. Оставшиеся ждали вердикта ректората. Старший преподаватель во главе с верховным магом ушли распределять новичков по факультетам. Вилли разглядывала оставшихся. После объявления результата ряды заметно поредели. Она видела Клементину и ее служанок, которые никакой помощи госпоже не оказывали, но тоже были здесь. Видела рыжего Гингу, довольно улыбавшегося, а ее господин буквально светился от счастья, кажется, не до конца понимая, что обязан своим везением именно ей, Виоле. Она старалась не смотреть в сторону Адриаса, лицо которого было покрыто красными пятнами, но... Боковым зрением все же видела, как он сердито размахивал руками и показывал другим старшекурсникам на толпу слуг, где была и она. «Ну что, съел, так тебе и надо!» — так и подмывала сказать. Но она оставила эти слова для лучших времен. Удар Гонга разорвал жаркий воздух и возвестил о том, что ректор хочет сказать приветственное слово первокурсникам. «Адепты!» — начал он, и по рядам зашелестело. «Слышали? Слышали? Мы уже адепты!» «Да, да, неожиданно! Ага, так быстро!» «Тишина!» — вышел вперед адрес. «Внимание!» «Адепты!» — повторил ректор. «Приветствую вас в стенах этой древней академии!» — Позвольте огласить список факультетов, куда вас распределили по способностям. Вилли напряглась. Она надеялась, что Азад попадет на факультет света, как самый мощный и востребованный в академии. Но все же волновалась. — Ничего, даже если будем изучать магическую медицину, все равно хорошо. Лечить людей — нужное занятие, — успокаивала она себя, напряженно вслушиваясь. В слова ректора. Но он перечислил всех новичков, сдавших экзамен, кроме ее господина. Вилли растерянно посмотрела на Азата. Тот пожал плечами, но заметно расстроился. «И, наконец, последний кандидат!» После паузы сказал ректор и бросил взгляд почему-то на толпу слуг. «Азат!» — качабил Тенган-младший. «Выйдите из строя!» Недросль шагнул вперед и чуть не упал, споткнувшись от страха. Гинга успел подхватить юнца за локоть и придать ему нужное положение. «Вот тупица!» — закипела Вилли. «Чуть не опозорился!» Слушай, господин ректор!» — пролепетал Азад. «Вы принимаетесь особенным образом, будете учиться вместе с помощником» «На всех факультетах по одному году». «Ничего себе!» — выдохнули новички, а Азат покрылся белыми пятнами страха и задрожал. «Но я, Но я -nu. разве смогу?» «Вилли!» — ректор обвел взглядом слуг. «Я здесь!» — звонко крикнула она. «Иди сюда!» — позвал ее верховный маг. Она сразу побежала к крыльцу. От волнения сердце стучало в груди, как бешеное. «Вы составите вашему господину компанию. На занятия будете ходить вместе». «Ваше священство!» — воскликнул адрес «Так нельзя! Это нарушение закона о чистоте крови. Просто людинка не может сидеть рядом с благородными магами». «Да, да!» Закивали головами преподаватели. «Так нельзя!» «Дай мне указ короля!» Ректор протянул руку секретарю, и тот вложил в его ладонь свиток. «Это распоряжение его величества. Кто с ним не согласен, может записаться на аудиенцию к правителю». Все замолчали. «Явно не понимая, за что нищенки...» Такой почет и уважение. Вилли грустно смотрела вокруг. Одной фразой ректор сделал ее изгоем, хотя наверняка хотел лишь защитить. Интересно, почему я для него так важна? Задумалась она. И господин адрес ректор посмотрел на президента, если вы так волнуетесь о чистоте крови, Можете организовать для слуг отдельное помещение, которое было бы связано с лекционной аудиторией. Помощники должны все видеть и слышать так же, как их господа». «А, «А как быть с практическими занятиями?» — усмехаясь, спросил Сувер, а его глаза блеснули недобрым светом. «Впервые Вилли видела красавчика таким злым. Обычно на его лице сияла ухмылка». Их. «Мы тоже организуем по особому расписанию», ответил ректор и похлопал Сувера по плечу. «Покажите новичкам их комнаты в общежитии». «А мы домой не пойдем?» пискнул кто-то. «Теперь уже нет. Вам нужно освоиться, переодеться и подготовиться к завтрашним занятиям». Семьи оповестят гонцы. «Вот это номер!» метнулось в голове. Мысль «А как же мама?» Вилли волновалась, так как не сказала матери, где хранятся заработанные талеры. Да и неприятное известие о том, что она будет учиться в академии, лучше сообщить лично. Она хотела сказать об этом ректору, но он уже покинул крыльцо. К заметно поредевшей толпе помощников подошел слуга академии. Он презрительно окинул взглядом девушек, фыркнул и сказал «Следуйте за мной!» «Эй, любезный!» — не выдержала Вилли. «Нельзя ли повежливей? А то...» И что ты сделаешь?» — шагнул к ней слуга. Огромный парень с хвостиком на затылке. «Но мы же свои люди! Неужели не найдем общий язык? Как тебя зовут?» «Монар!» «А вас?» — Вилли повернулась к девушкам. Те переглянулись и темненько ответила. «Я Санина! Она янина «Вы сестры?» «Нет!» Монар подвел их к низкому и длинному зданию. Они долго шли по коридору, пока не оказались у самой дальней комнаты. — Здесь вы будете жить. На кровать лежит ваша одежда. Переодевайтесь, потом я отведу вас в трапезную. — Мы будем есть с господами? — воскликнула восторженно енина В кухне! — отрезал Монар. Он открыл дверь. Вилли наклонила голову, чтобы не ударить ее о низкий косяк, и прошла в комнату. Назвать ее уютным жилищем было нельзя. Между кроватями, стоявшими в ряд, было не больше шага расстояния. Кроме них, у стены девушка увидела шкаф с тремя створками. Возле двери три крючка, на которых на распорках висели красные платья. Ни стола, ни стульев в комнате не было. На одной подушке лежал листок бумаги. Санина бросилась к нему, потом растерянно оглянулась и протянула его Вилли. «Тени придут за тобой», — прочитала девушка и испуганно обернулась, а внутри все оборвалось. «Как это понимать?» — замелькали в голове вопросы. «Это угроза? От кого? От президента?» «Что?» а «Что там?» — вытянула шею любопытная енина «А кто такие тени?» — поинтересовалась Санина, успевшая прочитать записку. Но Вилли не обратила на девушек внимания. Она посмотрела на слугу. «Лучше вам не знать», — усмехнулся Монар. «И дорогу им не перебегать». «Я и не перебегала», — обиделась Вилли. «Тогда чем я им не угодила?» Слишком умная, наверное, видишь, даже на особом счету у ректора. Это не я, а мой господин на особом счету. Кто сюда заходил? Не знаю. Я был с вами, равнодушно ответил слуга. А, -а, -а двери на ночь запираются, подергала неподвижный засов Санина. Мне не нравится, что в наши комнаты может зайти кто угодно. Зачем? Здесь воров нет. Намч Академия накрывается магическим куполом. Никто посторонний во двор не проникнет. А постороннему и не надо, тихо сказала Вилли. Свои навредить могут. Сам же толкуешь о таинственных тенях. Не говори, чушь, рявкнул Монар. Если друг другу не будем доверять, тогда зачем вообще здесь находиться? Ну, вокруг нас мужчины, пискнула Янина. Да кому вы, Ёши, нужны? Сам ты, Ёши, вали отсюда! Хором воскликнули девушки. Жду вас снаружи, фыркнул Монар и вышел. Девушки растерянно переглянулись. Чур, это моя кровать, крикнула Санина и села на ту, что стояла у стены. А это моя, пристроилась рядом Енина. вели вздохнула. Ей досталась та кровать, что была ближе к выходу. Если злой адрес и его приятель захотят ее украсть, даже напрягаться не придется. Так, наплевать, встряхнулась она. Братик, мы же сможем и свою защиту выставить, так? Под платьем что-то зашевелилось, словно светлячки жили там. Виля успокоилась и начала раздеваться. Через несколько минут девушки стояли в коридоре. Одинаковые красные платья с белой кружевной отделкой Освежали их лица и придавали коже нежный розовый цвет. Волосы пришлось убрать под кружевные чепчики. Без зеркала девушки оглядывали друг друга, чтобы их наряды сидели ладно. Чего так долго возитесь? — проворчал Монар. — Из-за вас я голодный останусь. — А где можно найти зеркало? — спросила Вилли. — Обойдетесь. Когда будете умываться на себя и полюбуетесь. «А где мы можем это сделать?» — не сдавалась Вилли. Монар небрежно махнул куда-то в сторону и ответил. «Там отхожее место и умывальники». «Это совсем рядом с нами», — надула губы Санина. «Мы задохнемся от запахов». «Ничего с вами не будет. Шагайте уже. Ночью уборщики приводят все в порядок». «Здесь и уборщики есть?» «Конечно. Только не советую выходить ночью на улицу». Можно о них споткнуться. «Ой, а кто это?» — звизнули девушки. «Уборщики. Когда увидите, сразу узнаете». Он быстро пошел вперед. Девушки побежали следом. Вилли перерабатывала в голове новости. «Нет зеркала, но есть таинственные уборщики. Двери не запираются на засов, зато те не угрожают. Веселое начало обучения!» Слуга привел их в кухню, где стоял большой стол, вокруг которого уже сидели помощники и слуги. Вилли насчитала около двадцати человек. Она села на свободный стул, взяла ложку, но совершенно не почувствовала вкуса каши, которую поставила перед ней кухарка. Мысли были заняты запиской. «Кто же ее оставил?» — прикидывала она. Адрес и сувер были на крыльце вместе с преподавателями. Монар сопровождал их. Вилли вспомнила, что видела мужской силуэт, мелькавший впереди, когда они шли к общежитию, но тогда подумала, что это один из работников академии. — Мне еще половник кинь! — кто-то приказал грубо кухарке. — Обойдешься, гувер, тебя господин хорошо кормит! Огрызнулась та, но зачерпнула — кашу и плюхнула ее в миску. Вилли низко наклонилась, пытаясь разглядеть сквозь руки слугу Грубияна. И увидела широкоплечего парня с лохматой головой. «Это кто?» — спросила она соседа. «Гувер, слуга господина Адреса. Крутится все время рядом с ним и выполняет поручения всякие». «Какие поручения?» Ха, «Да кто же его знает? С нами он не делится» и живёт отдельно в комнате над конюшней. Вилли вздохнула. Нужно быть осторожнее, везде враги. После обеда их повели к адептам. Девушки бросились к Клементине, одетой в такое же платье, только более густого оттенка. Волосы у красавицы свободно лежали по плечам. Видимый чепчик и должен был отличать госпожу от служанки. Вилли заметила Азата. Побежала к нему, президента из старшекурсников нигде не было видно. Господин тоже красовался в новом наряде. На нем, ладно, сидел бордовый камзол с высоким воротником, упиравшимся в подбородок. А зато он явно раздражал, поэтому юнец неестественно держал голову. — Как ты, освоился? — спросила она. — Пока еще все кажется странным. Еще и этот воротник жесткий. Он дернул шеей. «Я так стремился сюда поступить, а теперь не знаю, правильно ли это. Без тебя мне и шагу не сделать». «Не преувеличивай. Я бы не смогла тебе помочь, если бы между нами не было бы ментальной связи. Значит, дар есть. Со временем научишься его использовать. Не знаешь, куда сейчас пойдем? Зачем нас собрали?» «Будем слушать лекцию о зелье варенье, потом практическое занятие». Ой, как интересно! Душа Вилли наполнилась волнением. Она, конечно, еще не вычислила загадочных теней, не отомстила за брата, но цели своей поступить в академию достигла. А, -а дальше что? Не знаю, я только с Генгой разговариваю. Мы в одной комнате живем. «Получается, даже у господ нет личных покоев». «Ага, барышня Клементина одна». «Может принимать гостей», — усмехнулась Вилли. «Устроить салон?» «Дальше будет разминка на плацу, а вечером ужины и посвящение в адепты», — встрял в разговор Гинга, услышав свое имя. «Ух ты!» — восхитилась Вилли. «А нас тоже позовут?» «Тебя обязательно!» Раздался за спиной знакомый едкий голос. Вилли обернулась. Сзади стояли президент и его друг. В таких же бордовых камзолах, что и остальные адепты. Он криво усмехался уголком рта. На веселом лице Сувера блуждала загадочная улыбка. Вилли сразу захотелось превратиться в муравья и забраться в щель между камнями.